Глава 17. Перед Балом. «Римская империя распалась?» — удивляется Эльдар. «С чего бы вдруг?» «Ну, значит, еще распадется. Утешаю его. Если будут ко мне лезть, конечно». Шурин смотрит удивленно. «Не бери в голову, это я так шучу. А кто из макароников конкретно интересовался?» «Наши деловые партнеры в Риме», — отвечает Эльдар, глядя куда-то вдаль. Назначили отцу встречу и под предлогом покупки партии мяса стали интересоваться тобой. Слишком подробно, на мой взгляд. Они мелкие сошки, но служат большим дядям, патроном и префектом. Это что-то вроде графов и князей у нас. Так что будь начеку. И без этого приходится, вздыхаю. Знал бы ты, сколько у меня врагов. «Да еще каких именно врагов?» «Все будет в порядке?» Заволновался Эльдар, нервно подергивая воротник рубашки. «Нет, уже не будет». Качаю головой и в ответ на беспокойный взгляд Шурина поясняю. «В смысле, у врагов. Им всем прилетит большой при большой капут». «А-а, ну это ладно, это даже правильно и по-дворянски», одобряет Эльдар, усмехнувшись. В своем стиле полисьи. Ну, если что, мы можем Камилу забрать на время к себе. Зачем? Удивляюсь. В своем доме ей будет намного безопаснее. Наша система безопасности напичкана артефактами и современными технологиями. А у вас ее могут попытаться выкрасть, чтобы держать в заложниках. Ну, смотри сам. Слегка поморщился Эльдар, видимо, представив, как не сможет защитить сестру в случае чего. И опустил взгляд. Но я не собираюсь сглаживать свои слова. Правда есть правда, где бы то ни было. Дом Енеревых не так хорошо защищен, как мой. И лучше для Шурина это осознавать. Некоторое время мы молча сидим и пьем чай с ватрушками, каждый витая в своих мыслях. В комнате тихо. Слышно только тиканье часов на стене и легкий шум ветра за окном. Эльдар тут же начинает крутить головой по сторонам, явно обеспокоенный. «Не волнуйся», — усмехаюсь, поднимая руку в успокаивающем жесте. «Почти все комнаты в крепости защищены от прослушки». Блокираторы радиомикрофонов приподнимает бровь Эльдар. «Можно и так сказать», — киваю, слегка улыбаясь. Все же гумалин разносторонний козит, и он мастер по созданию магических средств защиты от прослушки. Единственная проблема — всю эту аппаратуру нужно заряжать маной. Но у нас уже есть несколько артефактов, которые поглощают окружающую энергию. Да, сестра передала твои открытие. Кивает Эльдар, почесав голову. Еще бы знать, как этим пользоваться. Но вообще, знаешь, это все как снег на голову. Род Янеревых, оказывается, не обычные целители, а обладатели редкого и могучего дара. С ума можно сойти. И хоть мы с отцом благодарны тебе, Данила, за открытие главной тайны нашего рода, но, честно скажу, никто из нас не обрадовался. И правильно сделали, киваю. Радоваться можно было бы, если бы у вас были силы защитить себя. Ты, как всегда, честно рубишь правду матку Данила. Кисло морщится Эльдар. «С тобой не поспоришь. К сожалению, мы всего лишь провинциальный род, и если какой-нибудь граф захочет доить нас, как дарителей, нам придется обращаться за помощью к графу-овещему Филинову». Снова появляется его лисья усмешка. «Только в это время я могу быть занят и не суметь прийти вам на выручку. Остужаю его пыл». «Ну, а вообще хорошо, что вы понимаете ценность этой тайны». Для общественности лучше, чтобы Янеревы оставались целителями. «Да мы пока все равно больше ничего не умеем», — вздыхает Эльдар. «Дарители мы только на словах. А как пользоваться настоящим родовым даром? Без понятия. А потому остается только исцелять». «Я, наверное, мог бы подсказать Янеревым, как пробуждать дарителей. Но сейчас совсем неподходящее время. Вот прямо совсем-совсем». Если вдруг Эльдар и его родня засветятся чем угодно, кроме целительства, там, огнем или молниями, это вызовет ненужное внимание. Многовато двударников для одного рода. Тут же кто-то из высших дворян докопается до правды, и тогда придется защищать родственничков жены. А мне хотя бы в этом месяце разобраться с организацией. Да и надо сначала опробовать разные методы с Камилой, а потом уже передавать их ее родителям. Потому я скромно промолчал и продолжил есть в отружке. Повздыхав, Эльдар переводит тему, рассказывая о том, как идут дела с охотой. Ты, не очень», — замечает Шурин. «В целом хорошо, но раньше было лучше. Нынче в Будовске жесткая конкуренция, да и мясо быстро обесценивается. Тоже бегусятину». Уже никому не продашь. Новые породы зверей ох, как пригодились бы. Так что вовремя ты занялся новым коридором, Данила. А то у меня все вовремя. Мы не стоим на месте. Когда Эльдар наконец уходит пообщаться с Камилой, я на всякий случай звоню Красному Владу. Возьмет, не возьмет. Да, Данила. О, прям с первого гудка. Да и голос расположенный, как удачные попал. «А вы слышали о Римской империи, Владислав Владимирович?» «Конечно. Красивая архитектура, отвратительная еда. Сходу выдает Красный Влад, не удивившись вопросу. Особенно это их дурацкая пицца и лазанья. Не любите мучного?» — усмехаюсь. «Наверное, тебя больше интересует, не слышала ли Римская империя о тебе?» Царский брат соскакивает с гастрономической темы. «Думаю, тут без вариантов, замечаю». «Верно. И по-другому и быть не могло. После того, как ты полетал на золотом драконе на глазах всего земного шара. А потом еще кинул в лицо Цивану его же предложение о покупке зверя». «Ну вот и вернулся» — ворчливый тон Владислава Владимировича. «А он на минуточку. Император Хань». «Мне нужно было продать ханьцам золотого?» — усмехаюсь. «Спорим, вы бы сами не обрадовались». «Конечно, нет», — соглашается Владислав. Но мы с царем прятали тебя. А теперь все старания псу под хвост. Ваше высочество, я вам не карманный чихуахуа. Меня за пазуху не надо прятать. Немного, но все-таки я выхожу из себя. Нашел он тоже кому высказывать претензии. Задолбало, честное слово. С Римом-то что? Да ничего с этим Римом, вздыхает красный Влад, отступив от любимого занятия. Видимо, вспомнил, что разговаривает с конунгом, И решил не ворчать. Макаронники не ханьцы, в наглую не полезут. А если что, вдруг а, они на нашем контроле. Не волнуйся, Данила. Ага, тогда Рим остается на вас. И бросают трубку. Просто еще чуть-чуть, я бы тоже за словом в карман не полез. А переругиваться с начальником охранки — дело такое себе. Владислав бы вряд ли мне что-то сделал. Я как бы уже не просто подданный русского царя. Ну и сам правитель. Но не хочется разводить базар. Фух, вдох, выдох. Ладно, нужно размяться и сбросить эмоции. Причем желательно в бою со всевозможным арсеналом. Тут вариантов мало. Против меня среди домашних хоть сколько-то выстоят немногие. Для этого дела лучше всего подойдет Дубный. Заодно протестируем его успехи. А если плохо себя покажет то затолкаю его обратно в свою голову. «Шутка!» Хе. По пути чуть не спотыкаюся о пронесшегося мимо горгоныша. Четырехрукая мелюзга, влетая в стену, исчезает в ней, и была такова. «Мои перепончатые пальцы, теперь выводок змейки будет носиться по двум мирам, как угорелый? А где родительский контроль?» «Где, мать, выводка?» «Наверное, опять наелась до отвалу и улеглась дрыхать». Дубного я нахожу с помощью телепатического сканирования в тренировочном зале. Он делает растяжку, согнувшись в замысловатый бараний рог. Ловкость Дроу, конечно, штука незаурядная. «Ванюха, пошли за стену, поспарингуемся». Приглашающе машу ему рукой. «Шеф, а почему не здесь?» Разгибается мой легионер, его стройность рокожее тело выпрямляется, и он смотрит на меня с любопытством. «Шутишь, что ли?» Мы здесь живого места не оставим. А еще тут дети носятся. Киваю на проскочившего между стенами все того же горгоныша. А, так ты про полный спарринг. Доходит до него, и в больших, чуть раскосых дровских глазах мелькает легкая тревога. Ну, лады. Пыл у него сразу поумерился. С неохотой дров утаскивается со мной за крепостную стену, и там. Мы устраиваемся на удобной полянке за дорогой. «Шеф, ты это только давай без а, своей некротики», сразу просит Дубный, накрываясь каменным доспехом, а то будет неспортивно. «Неспортивно, значит?» — усмехаюсь. «А может, еще что-то убрать? Давай, не стесняйся, заявки принимаются. Ну, псионику еще. Больно уж она болючая. Ай!» — вскрикивает он, ошпаренный пси-гранатой. Но и тут же я устраиваю бомбардировку с псионики. Заодно проверим прочность доспеха Дубного и его готовность к внезапным атакам. Последнее — мое любимое. Бывший легионер стал уж больно нежным. Псионика ему не нравится, видите ли. Хватит с него того, что кротику юзать не буду. Это правда смертельная штука, не для спаррингов. Надо отдать Дубному должное. Огневик-каменщик мигом приходит в себя и ограждается гранитными антипсионическими щитами. Он не только обороняется, но и пытается контратаковать. Меня радует, что его техники зачастую смешанные, каменно-огненные, а не однородные. Он старается развиваться, и у него это выходит очень неплохо. Я наблюдаю за ним, видя, как он быстро перестраивается, блокируя мои атаки, и готовя свои. Доспехи выдерживают, и щиты держатся крепко, несмотря на интенсивные псионические удары. Его каменные барьеры полыхают огнем, создавая сложные защитные конструкции. Но все же Дубному не удается свалить меня ни разу. Я же устраиваю ему настоящее перформанс-шоу, где Дроу становится непосредственным участником. Водоворот тьмы врывается в бой захватывая пространство и вынуждая его прыгать в сторону, чтобы избежать ловушки. Дубный создает каменные преграды, но они не успевают полностью защитить его от электрического вихря, который пронзает воздух с грохотом. Он кувыркается по земле, пытаясь сохранить равновесие, и снова встает, готовый к очередному раунду. В меня летят охваченные огнем пики. Отбиваю железной стеной. И не даю ему передышки, запускаю цепную молнию, которая обвивает его, вынуждая Дроу использовать все свои силы, чтобы удержать защиту. Спустя полчаса погадался по земле он уже знатно. Его доспехи местами покрылись пылью и мелкими трещинами. Дубный тяжело дышит, но не сдается. Я вижу, как он поднимает руку, чтобы создать еще один барьер, когда я решаю прервать учебный бой. Молодый, молодец!» «Ху!» Дроу сразу же падает на землю, распластавшись без сил, тяжело дыша. «Шеф, а ты, что ли, всех легионеров прокачал на второй дар?» «Не всех, но многих», — отвечаю спокойно. «Дело даже не в пластырях, их я не использовал. Просто у меня выносливости больше, чем у Остроухова. С тобой же эксперимент вышел удачным, значит, стоило растиражировать». «Шеф, я хотел спросить насчет другого эксперимента». Он приподнимается и тыкает себя в грудь. «Вот про этот. Почему нет ментальных побочек, как в теле тролля? Должны же у меня возникать желания танцевать под луной или приносить младенцев в жертву темным богам? Ничего в помине нет?» «А, он про характеристики нового тела. Дроу ведь не сахар». «Должны», — киваю. Я просто нивелирую эти побочки телепатическими щитами. Вот ты и нормальный. С троллем бы так не получилось, но инстинкты дроу послабее. Спасибо за все, шеф. Смотрит Дубный на меня, как на благодетеля какого-то. От души. Хе, было бы за что. Да мне просто выгодно это, чувак. Хотя, нет, не просто. В мире слишком много говна, чтобы еще и самому себе позволять роскошь быть. Говеным. «Шеф, еще хотел спросить. С девушками мне можно?» «Вот тут не понял. Что можно?» «Ну, это...» Он смущается. «Мне можно с ними контактировать в этом теле?» «А почему нет?» «Как обычно». Тут до меня доходит, особенно когда бывший легионер стыдливо опускает голову. «Подожди-ка, Иван. Ты что, в новом теле еще ни разу?» «Как так?» Да по тебе же половина служанок сохнет. Ну, просто я же не человек, оправдывается он. Да и как я мог, шеф, твоих служанок портить? О, дает. А стоит сказать, что женщины правда заглядываются на новый серый эльфийский фейс Ваньки. А он дурак терпит. Но портить не надо. Одно бы выбрал себе на постоянку. Замечаю и, подумав, добавляю. Ну, или двух. Еще немного пообщавшись с Дубным, понимаю, что вся проблема в робости. Иван долго находился в социальном вакууме и отвык от общения с противоположным полом. Что ж, мы это дело быстро исправляем. Заглядываем в мой кабинет, где я угощаю бывшего легионера отменным пятизвездочным, после чего он Дубный, осмелев и немного осоловев, уходит на поиски понравившейся ему горничной. Проблем точно не будет, молодая вдова прибыла с нами в сковорочину из Москвы и давно уже заглядывалась на острые уши Ваньки. Сегодня ей будет счастье. Ну а мне пора возвращаться к работе. Сегодня еще нужно вернуться через портал в Тверению и заняться геополитикой. Раз я теперь конунг, то должен иметь разведывательную службу, что-то вроде охранки. И у меня уже есть претендент на должность ее начальника. Угадать его довольно сложно. Та-да-да-дам! Встречайте, дед Досар. Ну что, шпионить сродни воровать. Во всяком случае, временно его можно поставить. А дальше видно будет. Гонораром не обижу, так что согласится. А пока пойду помедитирую, что ли, и вздремну. Еще две недели пролетаю в делах. И я погружаюсь в ежедневные заботы, даже не замечая, Как быстро летит время. Незаметно подступает бал в ликании. До него осталось всего несколько дней. И сегодня пора уже выбрать себе спутницу. Я стою у окна, на пару минут оторвавшись от отчетов Киры, когда слышу тихие шаги. Лакомка подходит ко мне с кружкой друидского чая. Ее движения плавные и уверенные. Она протягивает мне чашку с теплым напитком, улыбаясь. «О, спасибо!» Я делаю большой глоток, чувствуя аромат трав. То, что нужно. «Как идет охота Насти?» Интересуется Альва, слегка наклонив голову на бок. «Она молочина. Поймала 10 рогогоров на развод. И еще каких-то оленгиров Мелинда, думаю, тебе стоит взять на бал Свету. Вдруг выдает моя главная жена». «Неожиданно. Вообще, я думал взять Гересу». Задумчиво произношу. Поглаживая подбородок. Наемница была и не в таких передрягах. А обо мне не думал? С Слугавой улыбкой спрашивает Альва. Ее глаза мерцают озорным огоньком. Чтобы ты вцепилась королю Кенрису в глотку? Усмехаюсь. Для этого время еще не пришло. Но обязательно придет. Да, понимаю. Кивает лакомка. Но Света лучшая кандидатура. Она сильная и стойкая подстать тебе а огненный дар дает ей фору перед Гересой. То, то она права. Кроме того, через кольца я могу заряжать жон Маной, а давать оставшееся кольцо Гересе я что-то не хочу. Хватит мне одной незамужней Насти, которая щеголяет с колечком на безымянном пальце, где только можно. «Что ж, Свету можно. Скажешь ей, чтобы она готовилась к балу?» «Ага, пойду обрадую ее», — улыбается Альва. Она разворачивается и быстрым шагом идет к выходу. Далеко идти ей не придется, Светка от нетерпения топчется рядом в соседней гостиной, как слон. Да и она не одна. «Ну что, ну что?» Сразу тараторит Света, едва лакомка заходя в широкую комнату. Вместе с блондинкой в гостиной сидят Лена с Камилой. Они тоже в нетерпении ждут сообщения от Альвы, переглядываясь и вздыхая. Все же на иномирском бале никто из них не бывал, и это должно быть интересно и незабываемо, хоть и сопряжено с рисками. Лакомка улыбается, ее глаза искрятся. «Поедешь ты, Свет?» Ес! Тут же победно машет кулаком блондинка, подпрыгивая на месте. Лена с Камилой радостно берут сестру за руки, их лица светятся от радости за нее. Обе девушки, конечно, слегка огорчились, что Даня выбрал не их, но зависти к Свете не испытывают. Наоборот, каждая понимает, что это правильный выбор. Все же это не поездка к друзьям в гости, а Светлана умеет в боевку лучше них. Лена слегка пожимает плечами, а Камила мягко улыбается, похлопывая Свету по плечу. «Ну, значит, через три дня на бал!» выдыхает блондинка. Ее глаза сверкают от предвкушения. «Уж я этим леканам пасти порву!»